Глава 18 Французы захватили батарею великомучеников и в тот же день овладели развалинами монастырей Санта-Ингарсия и Тринитариев. Можно ли представить себе, чтобы город, лишившись важнейших своих укреплений, продолжал сопротивляться? Нет, это невозможно. История военного искусства не знает случаев, когда войска, овладевшие городской стеной и имевшие несоизмеримое превосходство в численности, остановились бы перед обычными домами, превращенными по собственному почину горожан в новую линию фортификаций. Разве можно себе представить, чтобы, захватив один дом, военачальники должны были разрабатывать целый план осады соседнего, прибегая к подкопам, минам, внезапным штыковым атакам и пуская в ход против жалкой лачуги самые хитроугные стратегемы? Разве можно себе представить... Чтобы, овладев одним тротуаром и пытаясь захватить противоположный, войска вынуждены были применять на практике все теории Вабана, вести параллели, рыть опроши и крытые траншеи, и все это с одной единственной целью — перебраться через мостовую. Французские генералы хватались за голову, восклицая «это же ни на что не похоже». Такого мы еще не видели. В славных аналах империи можно найти немало звонких фраз, вроде следующей. «Сегодня мы заняли Шпандау, завтра вступаем в Берлин». Но в них еще никогда не вносились такие, например, записи. После боя, продолжавшегося двое суток, мы овладели домом номер один по улице Повостры. Когда будет взят дом номер два... Неизвестно. Нам было некогда отдыхать. Два орудия, установленные на углу улицы Повостро и Пуэрто-Кемада, оставались без прислуги. Несколько человек из нашего батальона побежали заменить погибших, остальные засели в домах по улице Паломар. Противник перестал стрелять из пушек по оставленным нашими зданиям и спешно принялся по мере возможности восстанавливать их, а то, что угрожало обвалом, разрушалось, проломы закладывались балками, камнями, мешками с шерстью. Поскольку французы не могли без риска пересечь пространство между развалинами городской стены, И своими новыми позициями они стали рыть опроши от городской мельницы к дому, который прежде занимали мы. Нижний этаж его был вполне пригоден для размещения солдат. Мы тотчас догадались, что, захватив этот дом, они проломают стены смежных зданий и овладеют всем кварталом. Чтобы воспрепятствовать этому, наш батальон всеми наличными силами занял находившиеся под угрозой дома. Одновременно с этим на углах улиц начали сооружаться баррикады из обломков строений. Мы с неистовым рвением выполняли любые обязанности, среди которых самой легкая была несомненно обязанность сражаться с врагом. В домах мы вытаскивали на балконы мебель и сбрасывали ее на мостовую. На улицах подбирали раненых и оттаскивали трупы к стенам зданий. Убрать мертвецов оттуда, где они могли помешать живым, вот единственная почесть, которую мы могли тогда оказать павшим. Французы попробовали захватить и монастырь Санта-Моника, расположенный на уровне... Тенериас — северные улицы по Востре, но стены служили ему надежной защитой, и овладеть им оказалось потруднее, чем ветхими домишками, которые сотрясались от одного грохота пушек. Волонтеры из Уэски мужественно защищали этот монастырь, и после нескольких бесплодных атак осаждающие решили осуществить свое намерение на следующий день. Овладев всего лишь несколькими домами, Французы укрылись с них на ночь, словно в зверином логове. Горе тому, кто высовывал голову из окна. У больниц, проделанных в стенах соседних домов, на крышах, на чердаках, у видневшихся тут и там слуховых окон, стояли защитники города, настороженно следившие за вражескими солдатами, чтобы при их малейшей оплошности пустить в недруга пулю. Когда стемнело, мы принялись делать проломы в стенах, чтобы соединить между собой все дома квартала. Несмотря на непрерывную канонаду и оружейную пальбу, в зданиях было слышно, как стучат кирки врагов, занятых тем же делом, что и мы. Французы тоже усердно трудились. Строения в Сарагосе не отличались прочностью, почти все стены были глинобитными, и нам удалось быстро сделать проходы между несколькими домами. Часам к десяти вечера, когда мы уже проникли в здание, которое, видимо, находилось совсем рядом с домом Мануэльных Санчо, До нашего слуха совершенно необъяснимым образом через подвалы, коридоры или подземные ходы донесся вдруг неясный гул вражеских голосов. Какая-то испуганная женщина поднялась к нам по лестнице и сказала, что французы ломают стену в конюшне. Мы поспешно спустились вниз, но не успели собраться в темном и узком дворе, Как раздался выстрел, и одному из наших оцарапало плечо. В мраке мелькнуло несколько фигур, одна за другой, исчезнувших в конюшне. Мы дали залпы и бросились за ними, но звук выстрелов прибежали наши товарищи, оставшиеся наверху, и мы ворвались в темноте в помещение. Враги не задержались в нем» а через отверстие в стене мгновенно скрылись в том доме, откуда проникли в конюшню. Они встретили нас пулями. Было темно, но кое-что можно было разглядеть, потому что у французов горел костер. Робкие отблески его пламени, проникая через пролом в конюшню, озаряли красноватым светом арену борьбы. Я никогда не видел ничего подобного и никогда не участвовал в бою, который происходил бы среди четырех черных стен в неверном свете костра, среди мечущихся вокруг причудливых теней. Свет костра мешал французам, даже укрывшись за остатками стен, они служили нам прекрасной мишенью. Завязалась короткая перестрелка, и двое наших, убитые или тяжело раненые, рухнули на мокрый пол. Несмотря на эти потери, остальные продолжали бой, решив ворваться в пролом и уничтожить вражеский секрет, который неожиданно прекратил стрельбу, приготовляясь, видимо, к серьезной контратаке. Вдруг костер погас, и мы оказались в полной тьме. Наталкиваясь друг на друга, мы бросились искать выход. Это сумятица, а также опасение, что противник, имеющий численное превосходство, раздавит нас в этом склепе или забросает ручными гранатами, привели нас в замешательство и вынудили беспорядочно отступить во двор. Тем не менее... Мы успели ощупью отыскать тела двух товарищей, сраженных во время стычки, и унести их. Выбравшись во двор, мы заперли дверь конюшни и заложили ее камнями, землей, бревнами, бочками, словом всем, всем, что попало под руку. Затем мы поднялись наверх, и наш командир выставил в разных местах здания стражевые посты, а во дворе отрядил двух часовых, приказав им внимательно прислушиваться к шуму в неприятельском проломе. Мне же и еще нескольким нашим он велел сходить в город и раздобыть немного еды, в которой мы все так нуждались. На улице нам показалось, что из обители спокойствия ему угодили прямо в ад потому что стрельба, которую французы вели от городской стены, а мы из домов, не прекратилась и с наступлением ночи. Лунный свет позволял свободно передвигаться с одного места на другое, и по улицам непрерывным потоком шли отряды солдат и горожан, спешившие туда, где, по общему мнению, опасность была особенно велика. Многие сарагосцы... Не присоединялись к отрядам, и руководствуясь собственным инстинктом, появлялись то тут, то там и стреляли по врагу с того места, которое им казалось наиболее подходящим. Колокола всех церквей звонили одновременно, разнося повсюду свой мрачный воинственный зов. На каждом шагу попадались группы женщин, переносивших раненых. Повсюду. И особенно в конце улиц, выходивших к городской стене через предместье Тенериас, выселись груды тел, раненые лежали в вперемешку с убитыми, и нельзя было определить, чьих уст срываются жалобные стоны и мольбы о помощи. Я никогда не видел столь ужасных разрушений, но еще сильнее, чем картина бедствий, причиненных вражеским огнем, меня потряс вид многочисленных жертв эпидемии. Несчастные больные вытягивались у порогов домой, ползли по мостовой в поисках безопасного угла или медленно умирали, хотя на теле у них не было даже самой легкой раны. Они стучали зубами от жестокого холода и не в силах произнести ни слова отчаянными жестами, умоляли жалиться над ними, но мы сами так обессилили от голода, что нам было уже не до них. «Где раздобыть еду?» — спросил Агустин. «Сейчас о ней никто, кроме нас, не позаботится». «Так или иначе, скоро конец», — ответил я. «Или город сдастся, или мы все погибнем». Наконец, у площади Коса мы наткнулись на людей из продовольственной хунта, раздававших пайки. Мы жадно набросились на свою долю, а затем отнесли товарищам все, что могли взять с собой». Наше возвращение в отряд было встречено радостными криками и шутками. Правда, они были не очень так месту, но таков уж испанский солдат. Люди грызли черствые, твердые, как камень куски хлеба, но у всего батальона крепло убеждение в том, что Старогосса не падет, не может, не должна пасть. Перестрелка стала утихать лишь к полуночи. Французы не продвинулись больше ни на шаг, однако по-прежнему удерживали захваченные днем дома, откуда нам так и не удалось их выбить. Эту славную задачу пришлось отложить на следующие дни. Возвращаясь из монастыря Маникас, Явившегося в ту ночь ареной великих подвигов, представители наиболее влиятельных в городе семей Монтория, Сареса, Сасса, Саламеро, сан Клементе, выказывали необычную уверенность в себе и презрение к врагу, и речи их поднимали дух слушателей. «Этой ночью сделано мало», — говорил Монтория. «Наши земляки не очень-то старались». Но, по правде говоря, нам и незачем было ставить все на карту, к чему лезть на рожон, если французы атакуют без всякой прыти. Конечно, кое-кого и у нас поцарапало, ну да это пустяки. Поставим пластыри, не уже приготовили для них смесь вина с маслом. Конечно, надо бы похоронить мертвых, их тут целые груды, да времени нет. Придется этим заняться после. Что? Эпидемия распространяется. Растирайте почаще тело. И растиранием, и еще раз растирание. Вот моя система. А больные обойдутся и без бульона. Что такое бульон? Мерзкое пойло. Я бы лучше дал им всем по глотку водки. Вот тогда они быстренько вернулись бы в строй. Итак, сеньоры, похоже, что на эту ночь представление кончилось. Сдремнем к полчасика, а утром... Утром, сдается мне, французы ударят уже всерьез. Тут Мантория увидел своего сына, который вместе со мной подошел к нему и продолжил. — А, вот ты где, Агустин! Я уже спрашивал о тебе, сынок, тут поневоле встревожишься. В таких делах, как сегодня, кое-кто обязательно погибнет. Ты не ранен? Даже не за дело? А здесь что? — — Вижу, простая царапина. — Похоже, парень-то вел себя не так, как подобает человеку по имени Монтория. — А вы, Рассели, потеряли хотя бы ногу? — Тоже нет. — Смотрите-ка, оба как херувимчики, даже волоска с головы не упала. — Плохо, очень плохо. — Похоже, что передо мной и мужчины, а пара мокрых куриц. — Ладно, отдохните пока мест. — Но только немного. — А если почувствуете, что к вам подбирается эпидемия то растирайте тело, трите посильнее, это самое лучшее лекарство. Итак, сеньоры, условимся. Завтра защищаем каждую стену этих домов. Так будет по всему городу. Пусть каждая комната станет полем боя. А теперь пойдемте в штаб-квартиру и узнаем, согласен ли с нами Палафокс. Нам остается одно из двух. Или сдать город или драться за каждый кирпич так, словно это драгоценный камень. Французам не выдержать, сегодня они потеряли немало людей, тысяч шесть-восемь. Ну, пошли к его превосходительству, дон Хосе. Спокойной ночи, ребята. Постарайтесь завтра поменьше трусить. Поспать бы немного, сказал я своему другу, когда мы остались одни. Заберемся в дом, который заняли наши. По-моему, я там видел несколько матрасов. — Мне не уснуть, — ответил Монтория, продолжая путь по покоса. — Я знаю, куда тебя тянет, но нам нельзя так далеко уходить, Агустин. Несмотря на поздний час, эта большая улица была полна народу. Мужчины и женщины сновали по ней взад и вперед. Внезапно какая-то девушка бросилась к нам и, не говоря ни слова, обняла Агустина. Она была так взволнована, что голос... Не повиновался ей. «Морякилия! Дорогая моя морякилия!» — воскликнул Монтория, радостно обнимая ее. «Как ты сюда попала? Не как раз шел разыскивать тебя?» Морякилия не могла говорить. И не держи ее возлюбленной в своих объятиях, измученная, обессилевшая девушка, рухнула бы на землю. «Что с тобой? Ты больна? Почему ты плачешь? Правда ли, что ядро разрушило ваш дом?» Очевидно, это была правда, потому что во всем облике несчастной мрекильи угадывалось охватившее ее отчаяние. На ней было то же платье, что вчера вечером. Волосы были растрепаны, на руках, покрытых синяками, виднелись следы ожогов. «Да», — упавшим голосом отозвалась она наконец, — «нашего дома больше нет. Мы потеряли все». «Утром, когда ты ушел, ядро развратило крышу. Потом попали еще два. Мой отец остался на развалинах и не хочет уходить. Я целый день искала тебя, чтобы ты помог нам. Я ходила под огнем, обошла все улицы, предместья, заглянула во все дома. Я уже решила, что ты убит». Агустин сел у дверей какого-то дома и, укрыв девушку шинелью, прижал ее к груди как малого ребенка. Придя наконец в себя, она опять принялась рассказывать и сообщила нам, что они с отцом ничего не успели спасти и сами едва унесли ноги. Несчастная дрожала от холода. Накинув на морякилью еще и мою шинель, мы решили отвезти ее в дом, занятый нашим отрядом. — Нет, — отказалась она, — я хочу вернуться к отцу. Он обезумел от отчаяния, он поносит всех и вся, проклиная даже Бога и святых. Я не смогла оттащить его от места, где стоял наш дом. Там нечего есть, соседи не хотят дать нам ни крошки. Если вы не можете проводить меня, я пойду одна. — Нет, Марикилия, нет, ты никуда не пойдешь, — сказал Монтория. Мы устроим тебя в каком-нибудь доме, где ты проведешь безопасность и, по крайней мере, хоть эту ночь. А тем временем Габриэль отыщет твоего отца, даст ему что-нибудь поесть и уговорит его уйти оттуда или уведет силой. Дочь Кандьёвы настаивала на том, что пойдет на улицу Антон Трильо, но у нее едва хватало сил двигаться, и мы... Под руки отвели ее в тот дом на улице Клавус, где находилась сейчас Эммануэла Санчо.